Глава 16. Тим Адамс. Тим запрыгнул на обледеневшие балконные перила, разбежался и прыгнул ещё выше, на крышу. Вечернее небо налилось тяжёлыми тёмными чернилами. Звёзд ещё не было видно, зато луна сияла, как начищенный пятак. Казалось, подпрыгнув как следует, можно ударить по ней ладонью. и она в ответ выдаст раскатистый гул, подобно большому медному гонгу, от которого будто воздух колеблется. Тим уже послал Демону сообщение с требованием срочной эвакуации. Сообщение было помечено тремя восклицательными знаками, означавшими, что жизни Тима ничто не угрожало, но у него имелась крайне важная информация. Днём температура неожиданно поднялась едва ли не до нуля. Под теплыми лучами солнца снег на крыше начал таять и сползать вниз, плюхаясь на землю тяжелыми влажными шматками. К вечеру снова подморозило, и кровельное железо на крыше пансионата покрылось тонким слоем новенького льда. Даже просто стоять на обледенелой крыше, расположенной к тому же под наклоном градусов в 30, было невозможно. Но, используя свои способности к левитации, Тим скользил по ней, как на коньках. Долетев меньше, чем за минуту до края крыши основного корпуса, Тим с ходу прыгнул вниз и распростлался на крыше крыла с подсобными помещениями. Тут уж ему пришлось передвигаться, левитируя на животе, дабы не попасться на глаза патрулирующим парк охранникам. Тим не понимал, что произошло. У него и времени не было, чтобы всё как следует обдумать. Ясно было, что мастер собирается сдать вечности посёлок Однако он дал Тиму возможность услышать это, а потом позволил беспрепятственно уйти. Выходит, он хотел, чтобы Тим предупредил других? Но зачем? О каких еще грандиозных планах говорил мастер с этим, как его? Шарковым. Что он замышляет, черт возьми? Но тут уж сколько голову не ломай, все равно ничего не придумаешь. Ясно было одно. Мастер хотел, чтобы явившиеся в поселок Ловчи никого там не нашли. Но посёлок был их домом, а мастер хотел этот дом разрушить. Выходит, он враг. Но почему тогда он решил их предупредить? Или же это произошло по чистой случайности? Как бы он поступил, если бы Тим не появился в пансионате? Вопросы вертелись в голове Тима, точно десятки разноцветных волчков, пляшущих в пустоте, сталкивались, разлетались в разные стороны, снова неслись к центру. Вертелись, вертелись, вертелись, и не было на них ответов, не было даже намёков на ответы. Как поступит Димон? Сдаст посёлок ловчим или всё же даст им бой? Ясно было, что посёлок всё равно придётся оставить. Но ведь они могли показать ловчим, что не собираются отдавать свой дом без боя. У самого края крыши Цим резко развернулся и не поднимаясь на ноги, спрыгнул вниз. провалившись по щиколотку в мокрый снег, он тут же присел на корточки возле той самой железной двери, которую ему не удалось открыть. Теперь оставалось только дождаться, когда Димон подаст сигнал, что патруль прошёл, и можно перелезть через забор. Так кто же такой мастер? Друг или враг? Он ведь даже не пытался остановить Тима, хотя с лёгкостью мог это сделать. Что ему нужно? Ладно, об этом можно будет подумать и после. Сейчас Тимо больше тревожила мысль о том, что будет после того, как альтеры покинут посёлок. Он знал, что у Димона с Саламоном есть тайные укрытия едва ли не по всей стране, и они сумеют доставить туда людей, но всё равно это означало, что их община будет расколота на множество мелких кусочков. К чему это приведёт и удастся ли им когда-нибудь снова собраться вместе? В кармане завибрировал мобильник. Тим выхватил его, будучи уверен, что пришло сообщение от Демона. Но вместо условных знаков на дисплее высветилось два слова: "2 дня". Номер отправителя остался неопределён. Но у Тима даже сомнений не было, что сообщение прислал мастер. Он давал им 2 дня на эвакуацию посёлка. На третий день в посёлок войдут ловчие. Откуда мастер узнал номер его телефона? Глупый вопрос. Мастеру было известно всё. Тим совершенно не понимал логику действий мастера. Зачем нужно было сдавать посёлок ловчим и при этом предупреждать живущих в посёлке альтеров о грозящей им опасности? Однако, помимо желания и воли, Тим чувствовал, как в нём растёт очень необычное, почти благоговейное уважение к мастеру. Тим находился рядом с ним совсем недолго. но он успел почувствовать всю силу мастера. Это был Альтер, способный не просто перевернуть мир, а разобрать его на составные части, чтобы затем сложить заново, в ином порядке, чтобы в результате получилось нечто совершенно другое. Но чего он хотел добиться? И почему он пошел с этим к Ловчим, а не к тому же Соломону? Вновь завибрировал телефон, зажатый у Тима в руке. На этот раз сообщение было от Димона. Он прислал два икса. Значит, патруль только что проследовал мимо того места, где Тим должен был перелезть через забор. Тим спрятал телефон в карман и, пригнувшись как можно ниже, побежал к забору. Добежав до зеленой стены, он прыгнул на нее и быстро пополз вверх. В это время мастер сидел в кресле за своим письменным столом. Локти его стояли на столе, примерно на ширине плеч. А кончики пальцев были соединены и слегка подрагивали, как будто время от времени по ним пробегал лёгкий разряд электрического тока. Глаза мастера были полуприкрыты, губы раздвинуты в едва заметной улыбке. Мысленным взором он внимательно следил за тем, что происходило за окном. В тот момент, когда тим начал карабкаться вверх по стене, мастер заставил одного из охранников ускорить шаг. И как только он обогнул высокую, разлапистую ель, велел ему посмотреть влево. Тем был уверен, что его способность становиться невидимым надёжно скрывает его от глаз охранников. У мастера на сей счёт имелось своё мнение. Охранник повернул голову и в первый момент онемел от изумления то, что он увидел, и в самом деле выглядело более чем странно. На заборе, будто прилипнув к нему, висел человек в сером костюме. Раскинутые в стороны руки и ноги делали его похожим на замёрзшую на поверхности воды лягушку. Но при этом человек не просто висел на одном месте, а проворно карабкался наверх. Как ему это удавалось, представить было совершенно невозможно. "Тревога!" зарал во всю глотку охранник. "Чужая на территории!" Вскинув автомат, он толкнул пальцем предохранитель. Перевёл его в положение стрельбы очередью и прицелившись, выстрелил в чужака. Ползущий по забору тип представлял собой отличную мишень. Промазать по такой мог разве что только ребёнок, впервые в жизни взявший в руки духовую винтовку. Но тут уж мастер постарался, чтобы все пули ушли мимо цели. Надсадно взвыла сирена. По всему периметру забора вспыхнули прожектора. Тревога! как ополоумевший орал охранник, продолжая давить на спусковой крючок. «Тревога!» Хотя за воем сирены голос его уже не был слышен, кричал он от того, что не мог понять, почему все его пули летят мимо цели. Тим добрался до верха стены, не коснувшись колючки, перемахнул на другую ее сторону. Быстро и плавно съехал вниз и бросился к кустам, откуда ему махали руками Димон с Рушаном. Все, казалось, уже закончилось. Но тут появились двое патрульных, бегом возвращающихся назад. Они получили сообщение о том, что в том месте, которое они недавно миновали, нарушитель перелез через стену. Поэтому автоматы у обоих были наготове. Димон упал на одно колено, выставил перед собой руки с пистолетом и нажал на спусковой крючок. Один из охранников упал в снег. Другой, не видя противника, открыл беспорядочную стрельбу из автомата. Но тут он увидел бегущего в сторону леса Тима и направил на него ствол. Димон выбросил из рукоятки пустой магазин. Рушан тоже достал пистолет и прицелившись в охранника, трижды нажал спусковой крючок. Охранник упал. Но одновременно с ним зарылся в снег и Тим. Димон кинулся к парню. Тим, Тим! Схватив за плечо, он перевернул парня на спину. Лицо у Тима было белое, как снег. но глаза были открыты и смотрели ясно. «Все в порядке?» – с надеждой спросил Димон. «Нога!» Димон посмотрел на ноги парня. По левому бедру расплывалось влажное пятно. «Нужно уходить!» – срывающимся полушепотом произнес Рушан. «Сейчас тут народищу будет!» «Ладно, держись, Тим, нам недалеко!» Тим ничего не успел ответить, Димон подхватил его на руки, кинул на плечо и, тяжело ступая, побежал в сторону леса. Следом за ним, держа пистолет в руке, и то и дело оглядываясь, бежал Рушан. Когда взгляд Рушана опускался вниз, он видел прожигающий снег капли крови, вытекающие из раны на ноге Тима. — Какой у тебя уровень регенерации? — на бегу спросил у Тима Димон. — Восемь с чем-то там. — Восемь и три, — уточнил Димон. Ха. Ободряюще хохотнул Димон. Заживёт прежде, чем мы до посёлка доедем. Надо только пулю достать, сказал Тим. А что, не на вылет прошла? мя, попытался мотнуть без того мотающийся из стороны в сторону головой Тим. Застряла. А нафиг вынимать-то? Пусть там и останется, если кость не задета. А разве не положено вынимать пулю из раны? удивился Тим. Зачем? Для личной коллекции? «Я думал, так надо», – растерянно произнес Тим. «Это только в кино так делают», – заметил Рушан, «чтобы зрителя за нервы подергать». «Хотя все же лучше достать», – сказал Димон, «чтобы металлоискатели в аэропортах зря не звенели». «Я не хочу, чтобы отец меня увидел с простреленной ногой», – буркнул Тим. «А думаешь, я этого хочу?» – воскликнул Димон. «Соломон, ежели про это узнает, шкуру с меня спустит». Каждый из альтыров чувствовал, что на хвосте у них сидят охранники. Но прежде чем опасность стала реальной, они миновали лесополосу и оказались на обочине дороги, где в кусточках Рушан аккуратно припарковал машину. Закинув Тиму на заднее сиденье, Димон сел рядом с ним. Рушан запрыгнул на сиденье водителя, повернул ключ зажигания и надавил на педаль газа. Всё, теперь можно было расслабиться. Если Рушан сидел за рулём, догнать его никто не мог. Он обладал почти что сверхъестественным умением уходить от любых погонь, хотя к способностям Альтера это не имело никакого отношения. Давай свою ногу, щелкнул фонариком Димон. Посмотрим, что там с ней. Постой, подняла крововленную руку Тим. Сначала я должен рассказать. Успей же рассказать, давай ногу. Нет, послушайте, парни, это очень важно. Димон замер, с включённым фонариком в руке. Рушан посмотрел на Тима в зеркало заднего вида. Ну, Тим достал из кармашка телефон и показал Димону сообщение мастера. И что это значит? спросил Димон. Через 2 дня в посёлке будут ловчие.